— Александр Яковлевич, вы случайно не знаете, все ли в порядке с княгиней Тенишевой? Ее имение недалеко от бежицы, и я несколько беспокоюсь за ее судьбу. — Мария Клавдия, ну как же? Я, как только добрался до тех мест, сразу же нанес ей визит вежливости. — Так у нее все в полнейшем порядке. Кстати, она и ее супруг просили передавать вам свои наилучшие пожелания. — А вы и с князем виделись? Да, как вы понимаете, повод для встречи был не совсем удачный. По чести говоря, если бы Вячеслав Николаевич не отошел от дел, никакой стачки и беспорядков, да еще и со стрельбой, попросту не состоялось бы. Спорить с очевидным никто не стал. Тем временем хозяйка наконец-то заметила очередного носителя, шитый золотом ливреей, переминающегося возле дальних дверей. Вопросительно дернула пальчиком, Локис готовностью согнулся в почтительном, подтверждающем поклоне. Друзья мои, нас ждёт дубовая столовая. Среди общества а малых званых обедах к княгине Юсуповой ходили, если не легенды, то нечто вроде зависливых шепотков. Молодая спаржа или спелые тропические фрукты посреди зимы, нежнейшее мороженое прямиком из Италии в самые жаркие летние месяцы, круглый год свежие устрицы из Бельгии, Прочии вкусности и деликатесы своих близких друзей и подруг Зинаида Николаевна баловала как только могла, оставляя всех прочих исходить завистью и бессильной печалью. Прошу садиться. Овы, но из нынешней титулованной аристократии мало кто мог позволить себе такое радушие на постоянной основе. Да, уходили. Безвозвратно исчезали в прошлом некогда знаменитые балы, маскарады на 1000 персон или ежемесячные званные обеды гостей так на 300-400. Собственно, во всём Санкт-Петербурге от силы ещё десяток родов держал высокую планку. Остальные же предпочитали по одежке протягивать ножки. Что уж там говорить, если даже великие князья старались не честит с большими раутами. Такое угасание давних традиций и былого великолепия заставляло свидетелей прежних времен грустно судачить, что жизнь уже не та, да и люди не те. Кстати, по слухам, князья Белосельские и Белозерские должны были вот-вот пополнить когорту не тех в связи с образовавшимися финансовыми проблемами. Мало кто этому удивлялся при их-то образе жизни и чуть ли не показной расточительности. Впрочем, помятуя о повышенной изворотливости и хитроумии главы сей благородной фамилии, публичного банкротства ждать не приходилось. Как бы так устроить, чтобы, чтобы крах старого, старого лиса Константина Эспервича усугубил финансовые проблемы действительного тайного советника Половцева? Ещё одна пиявка, отожравшаяся на казённых деньгах. Александр Яковлевич, моргнув и плавно отложив десертную ложку, который он уже пару минут задумчиво терзал итальянскую меренгу, князь чистосердечно признался. "Боюсь я несколько упустил нить беседы". Зинаида Николаевна милосливо кивнула, понимая и прощая. Десерт и в самом деле получился выше всяческих похвал. Остальные тоже были не в претензии, исключая слегка подогревшего, но по-прежнему молчаливого портретиста Серова. И все же, князь, любопытственно было бы узнать источник, вдохновивший вас на создание столь занимательных настольных игр. Должен сказать, что при всей внешней несерьезности, а не весьма с... Граф Строганов многозначительно покрутил пальцами в воздухе, оставляя каждому додумывать окончание фразы на свой вкус. О да, Николя так доволен участием в работе над миром войны и возвращается из Колизеума таким счастливым и возбужденным? Звучно брякнув ложечкой по полупрозрачному мейсенскому фарфору чайной кружки, пятнадцатилетний княжич довольно забавно поразовел. "Мер, матушка", французский. Княгиня в ответ лишь понимающе нежно улыбнулась сыну, пока все остальные успешно довели смешки. В бытность мою юнкером первого Павловского пехотного училища, внимание гостей и хозяев немедленно перешло на Гренева, позволяя подростку облегчённо выдохнуть. Некоторые преподаватели давали отличникам разобрать старые учебные карты с обозначениями давно отгремевших сражений, а для пущего интереса вносили несколько изменений в начальную диспозицию, урезая или добавляя количество войск, топя артиллерию во внезапно появившихся болотах или ставя редуты там, где их и быть не могло. Да, это такая интеллектуальная гимнастика на добровольных началах. Тот счастливец, кто умудрялся достойно проиграть или, пуще того, свести партию в ничью, получал определённое уважение и некоторые, скажем так, негласные преференции. А победить семнадцатилетнему юнкеру сорокапятилетнего офицера с боевым опытом? "Николай, ты мне безбожно льстишь", отсмеявшись, Строганов на правах застрельчика чуть-чуть подтолкнул разговор. Насколько я осведомлен, через две недели сразу во всех колизеумах будет представление мира войны. Ходят упорные слухи, что через год состоится открытый турнир, победитель которого получит... Отодвинув от себя изуродованный десерт, князь спокойно подтвердил. Пять тысяч рублей на ассигнации в каждой из трех номинаций. Отечественная война 1812 года. Крымская война против европейской коалиции 1856 года и последняя русско-турецкая война. Это которая приключилась в 77 году, застал как же, застал. Собственно, и Крымскую тоже. В ту пору я как раз служил младшим секретарём в римском посольстве. А вот к началу войны с турком уже дорос до дас. <кх> с похвативший тайный советник резко оборвал приступ сентиментальных воспоминаний, чего все остальные тактично не заметили. Разменять восьмой десяток лет и остаться в твёрдой памяти и рассудке это тоже сравни подвигу и заслуживает всемерного уважения. А Павел Сергеевич не просто дожил, но и посею пору мог похвастать живостью ума и точностью суждений. Прекрасная задумка, князь И притом весьма полезная для воспитания юной дворянской поросли в правильном ключе, дас. Однако я же определённо слышал о ещё одной награде. Вильмож же сделал вид, что вот-вот готов впасть в глубокую задумчивость, оставляя собеседнику возможность промолчать или же похвастаться ещё одной своей придумкой. Сказочные войны, граф. Это скорее для детей нежного возраста. Лешие и водяные, кикиморы и русалки, Коварные злодеи вроде Кощея бессмертного и благородные герои богатыри из былин. Взгляд младшей Юсуповой заставил Александра немного запнуться и скомкать остаток фразы, потому что во взгляде снежной королевы на секунду мелькнуло явное сожаление и что-то вроде лёгкой зависти, вот только к чему или кому. Грав же, дослушав пояснение, улыбнулся с весьма довольным видом. Столько интересных тем для бесед и кулуарных обсуждений, воистину его день прожит не зря. А что же монополия, Александр Яковлевич? Ведь она к военным действиям не касательна. Кто-то из великих однажды изрек, что в война есть крайняя форма политики, которая, в свою очередь, всего лишь концентрированная экономика. Так что монополия – это те же военные действия, только посредством разных предприятий, денег и прочих ценных бумаг. Перестав улыбаться и задумчиво проведя кончиками пальцев по полностью седому Бакинбарду, пристарел её обершенег согласно кивнул. Просто удивительно услышать от человека столь молодого возраста такие зрелые мысли и идеи. И вдвойне приятно узнать, что среди нынешних юнцов всё же попадаются люди, использующие голову по назначению, а не только как подставку для головного убора. Друзья мои, Одарив всех и каждого ласковой улыбкой, хозяйка предложила перебраться в красную гостиную, оставив стол с остатками першества с заботом лакеев. Шли не спеша, попутно наслаждаясь небольшой историей-анекдотом от ветерана дипломатического фронта. Вот только в конце пути еще недавно единая компания разделилась на две равных части. Сама княгиня, заметно оттаивший художник Серов, И впавшие в откровенное благодушие граф Строганов расселись на стулья возле круглого стола на левой половине гостиной, а молодёжь, включая тридцатилетнего князя, с комфортом расположились в правом углу. Александр Яковлевич, я всё хотел спросить, стрельнув глазами на занятую гостями матушку, княжич подсел ещё чуть-чуть поближе. Вы как-то при мне обмолвились, что последние 9 лет только и делаете, что играете в монополию. Э, если не ошибаюсь, вы тогда сказали что-то вроде с полным эффектом присутствия. Чуть помявшись, Коленька выразился ещё яснее. Следует ли это понимать, что есть некие усовершенствованные варианты игры? Удивлённо поглядев на юношу, явно предвкушающего знакомство с ещё одной чрезвычайно занимательной новинкой, князь весело рассмеялся. И есть, Никола, это та жизнь, которой живёт почти любой промышленник и предприниматель. Изначально в качестве игрового поля выступает вся Российская империя. Вместо золочёных фишек самодельные предприятия и капиталы. Ну и противостоят не игроки-приятели, а разные фабриканты, банкиры, чиновники, ряд придворных и множество иных персон. В качестве препятствий и ловушек выступают крайняя нищета населения, отсутствие дорог к большинству рудников и мест рождений. Необходимость обучать мастеровых для каждого нового завода, вечный голод на селе. Да. Со временем и при удаче в делах игровое поле разрастается и на сопредельные державы. Заметно растут возможности, как впрочем и у противостоящих тебе игроков. А вот чётких правил всё меньше и меньше.